Глава восьмая. Джо на скользком пути. «Мэгги! Джо! Куда вы?» — спросила Эмми, войдя после обеда в комнату сестер и увидев, что они куда-то собираются. Таинственный вид, с каким они это делали, подстрекнул ее любопытство. «Не твое дело. Маленькие девочки не должны соваться туда, где их не спрашивают», — резко ответила Джо. «Для меньших братьев и сестер нет худшей обиды, как фраза «Не твое дело».» Эмми закусила губу, но решилась во что бы то ни стало выпытать секрет, хотя бы ей пришлось для этого докучать сестрам целый час. Она обратилась к Мэгги, которая почти никогда ни в чем ей не отказывала. «Скажи мне, душечка, куда вы собираетесь?» – допрашивала она. «И отчего вы не берете меня с собою?» «Что я буду делать дома?» Бетси нянчится с своими куклами. «Мы никак не можем взять тебя, милочка. Подумай, как же мы тебя возьмем, когда ты не приглашена?» Начала была Мэгги. Но Джосс с нетерпением прервала ее. «Полно рассуждать с ней, Мэгги. Мы не можем взять тебя, Эми. Вот и все. Пожалуйста, не приставай к нам. Ты только испортила бы нам вечер». «Вы едете куда-то с Лори, я это знаю». Я видела, как вы шептались с ним вчера вечером, а когда я вошла, так вы сейчас же перестали. Так значит, и он с вами едет? Ну да. Довольно ли ты? Отстань теперь и не надоедай нам больше. Эми замолчала, но принялась следить за каждым движением сестер и подметила, как Мэгги сунула в карман веер. «Ну, теперь я знаю, куда вы едете». Сегодня дают семь замков, и вы отправляетесь в театр, скричала она. И потом решительно прибавила. Я тоже еду с вами. Мама обещала отпустить меня в театр, а кстати у меня и карманные деньги теперь есть. И вам не совестных, что вы хотели уехать без меня. Послушай, Эми, будь благоразумна, начала Мэгги. Мама будет недовольна, если ты поедешь сегодня, потому что у тебя еще болят глаза и для тебя вреден слишком сильный свет. На будущей неделе ты поедешь с Бетси и санной и навеселишься вдоволь. Мне тогда и в половину не будет так весело, как с вами и с Дори. Душечки, возьмите меня. Я так долго хворала, так долго сидела в заперти, что умираю от скуки. Если ты возьмешь меня, Мэгги, то я обещаю во всем тебя слушаться, упрашивала Эми, устремив на сестру умоляющий взгляд. «Не взять ли нам ее в самом деле?» — предложила Мегги. «Если мы хорошенько закутаем ее, то, я думаю, мама не рассердится?» «В таком случае я останусь дома, что будет очень неприятно Лори. Зачем мы будем таскать ее везде с собою? Ведь Лори пригласила одних нас». «Я полагала, что она и сама не захочет соваться туда, куда ее не зовут», — с сердцем сказала Джо. «Она терпеть не могла возиться с ребятишками» когда ей предоставлялся случай повеселиться. Но резкий и нетерпеливый тон ее так раздражил Эми, что она дала себе слово насолить ей и начала с решительным видом надевать ботинки. «А я все-таки поеду», — объявила она вызывающим тоном. «Мэгги ничего не имеет против этого, а так как я сама заплачу за свой билет, то и Лори ничего не может сказать» но ты не можешь сесть с нами, потому что наши места взяты заранее, а одну тебя также нельзя посадить. Стало быть, Лори должен будет уступить тебе свое место, и ты испортишь нам удовольствие». «Ты не приглашена и должна оставаться дома», решила Джо, горячась все более и более. Эмми сидела на полу об одной ботинке и плакала. Мэгги старалась ее утешить, Но в эту минуту с лестницы раздался голос Лори, звавшего своих спутниц, и старшие девочки поспешно убежали, не обращая внимания на вопли Эмми, которая, хотя и корчила себя большую, но подчас забыв свое достоинство, ревела, как малое дитя. Когда сестры ее сходили с лестницы, Эмми, перевесившись через перила, закричала им вслед угрожающим тоном «Ты поплатишься мне за это, Джо! Поплатишься! Я не прощу тебе этого!» Здор, откликнулась Джо и захлопнула за собою наружную дверь. Молодежь наша провела время в театре очень весело. Декорации семи замков Алмазного озера были так великолепны, что наши девочки не могли налюбоваться ими. Но как незабавно ломались чертенята, Как неудивительны были блестящие духи, однако удовольствие Джо было отравлено. Золотистые локоны волшебной королевы напоминали ей Эмми. Во время антрактов она не переставала думать о том, чем может она отомстить ей за причиненное ей огорчение. Ссоры между этими двумя сестрами были нередки, потому что обе они были крайне вспыльчивы и легко выходили из себя. Эмми приставала к Джо, а та раздражала ее своей резкостью, и дело доходило до ожесточенных схваток, которых девочки сами потом стыдились. Джо, хотя и была постарше, но владела собой еще меньше своей сестры, ей было трудно совладать со своим пылким характером, который беспрестанно ставил ее в неприятное положение. Но гнев ее никогда не продолжался долго. Она сознавалась в своей вине искренно раскаивалась и давала себе слово быть сдержанной. Сестры ее не раз говорили, что они даже любят, когда Джо вспылит, потому что потом она делалась просто ангелом. Бедная Джо изо всех сил старалась быть кроткою, но ее пылкая натура всегда брала верх, и, вспылив, она позабывала все свои благие намерения. По возвращении домой Мэгги и Джо нашли Эмми в гостиной за книгой. При входе их она приняла вид оскорбленной добродетели, не подняла глаз от книги и не сделала им ни одного вопроса. Впрочем, быть может, любопытство и пересилило бы в ней досаду, если бы в комнате не было Бетси, которая вызвала своими расспросами подробное описание всего виденного сестрами в театре. Наконец Джо встала и пошла убрать свою шляпку. Мимоходом она... Осмотрела свою конторку, потому что после одной из стычек с Эмми та отплатила ей тем, что вытащила верхний ящик этой конторки и опрокинула его на пол со всем, что в нем лежало. Но на этот раз Джо, заглянув во все свои ящики, шкатулки и корзинки, нашла все в порядке и подумала, что Эми отказалась от своего плана мести. Но Джо ошибалась. На следующий день она сделала открытие, которое подняло в доме Марчи настоящую бурю. После обеда, когда Мегги, Бетси и Эмми беседовали втроем, в комнату, как бомба влетела Джо, и, задыхаясь от волнения, вскричала «Кто взял мою тетрадь?» Мэгги и Бетси с удивлением отвечали, что они не видали никакой тетради. Эмми промолчала и начала мешать уголе в камине. Но Джо, заметив, что она покраснела, подскочила к ней. Эми, это ты взяла мою тетрадь?» «Нет, я не брала ее». «Ну, так ты знаешь, где она?» «Я ничего не знаю». «Ты лжешь!» — закричала Джо, дрожа от бешенства. И выступление схватило Эми за плечи. «Нет, не угу. Почем мне знать, где твоя тетрадь и какое мне до нее дело?» «Ты знаешь, ты знаешь!» Я заставлю тебя сказать мне, где она. И говоря это, Джо с силой тряхнула сестру. Злись сколько хочешь, но не видать тебе больше твоего мараканья!» — скричала Эми, также вспылив. Как? Что? Да, вот так. Я сожгла ее. Сожгла? Ты сожгла, тетрадь? Мои повести, над которыми я так долго трудилась, которые я надеялась... Кончить к возвращению папа. Неужели ты в самом деле сожгла тетрадь? повторила Джо, меняясь в лице. Глаза ее сверкнули зловещим огнем, и руки судорожно сжали Эми. Да, я сожгла ее! Я сказала тебе, что ты поплатишься за вчерашнее и сдержала. Эми не могла кончить фразы. Джо, не помни себя, так тряхнула ее, что у нее застучали зубы. Негодная девчонка! Да знаешь ли ты, что я уже никогда так не напишу боли и никогда не прощу тебя!» — закричала Джо в порыве отчаяния и гнева. Мэгги поспешила на помощь Эми, между тем как Бетси старалась успокоить Джо, но та была в выступлении. Прежде чем выпустить свою жертву, она ударила ее по лицу и убежала на чердак. Там... Усевшись на хромую кушетку, Джо всецело предалась своему горю. Вскоре, однако буря стихла. Миссис Марч возвратилась домой и, узнав в чем дело, без труда доказала Эмми, какую неприятность она сделала своей сестре. Джо гордилась своим произведением, в котором все семейство видело задатки литературного таланта. В погибшей тетради было правда не более шести фантастических сказок. Но Джо усердно, с любовью трудилась над ними, надеясь, что работа ее выйдет настолько удачной, что ее можно будет напечатать. Она только что переписала ее начисто и уничтожила черновую рукопись. Поэтому можно судить, что она должна была почувствовать, когда Эмми объявила, что сожгла сочинение, на которое возлагались такие надежды. Многие найдут, быть может... Такую потерю неважной, но для Джо она была безмерна, так как писательница наша была твердо уверена, что ей никогда не написать более ничего подобного. Бетси горевала, как по любимому котенке, и даже Мэгги отказалась на этот раз защищать свою любимицу. Миссис Марч была, видимо, огорчена и серьезна, и Эмми сознавала, что ей никто не простит ее поступка пока она не принесет в нем искреннего покаяния. В душе она уже горько раскаивалась и была огорчена больше всех. Дав себе слово, во что бы то ни стало, примириться с сестрой, она выбрала для этого время чая. Но Джо вошла в столовую с таким мрачным и неприступным видом, что Эмми понадобилось все ее мужество, чтобы подойти к ней и сказать, «Джо, прости меня. Я очень, очень сожалею о том, что я сделала». «Я никогда не прощу тебя», — мрачно ответила Джо и продолжала делать вид, будто не замечая Эми. Ни сестры, ни мать не решились уговаривать ее, зная по опыту, что в подобные минуты никакие убеждения не могли подействовать и что самое лучшее было — положиться на ее доброе сердце и на время, которое смягчает всякий гнев и всякое горе. Этот вечер прошел очень невесело, и хотя сестры провели его по обыкновению вместе за шитьем, и по обыкновению мать читала им вслух, но всем как будто чего-то недоставало и все свидетельствовало, что домашний мир нарушен. Но еще заметнее сделалось это, когда началось пение. Девочки имели, как известно, обыкновение каждый вечер петь хором, но на этот раз Бетси могла только аккомпанировать им на фортепиано. Джо стояла неподвижно, как статуя, а Эми была как опущенная в воду, так что пели только Мэгги с матерью. Но и они тоже, несмотря на все свое старание казаться веселыми, пели как-то вяло, и приятные голоса их были не так звучны, как всегда. Когда Джо подошла к матери, чтобы пожелать ей спокойной ночи, миссис Марч с нежностью сказала: «Дитя мое, вспомни, что сказано. Да не зайдет солнце в гневе вашем. Прощайте друг другу, старайтесь помогать друг другу. Джо хотелось выполкать у матери на груди все свое горячее озлобление, но ей казалось, что слезы были бы слабостью, да и к тому же. Она не чувствовала в себе силы простить. Она мрачно покачала головой и, заметив, что Эми слушает ее, сурово сказала, «Такого возмутительного поступка нельзя простить». С этими словами она ушла спать, и в спальне сестер не слышно было в этот вечер ни смеха, ни веселой дружеской болтовни. В свою очередь и Эми была глубоко обижена тем, что предложение ее примириться было отвергнуто с таким презрением и уже сожалела о том, что унизилась перед Джо. Она уверила себя, что все к ней несправедливы и приняла вид угнетенной невинности, а в подобных случаях она делалась просто несносной. Джо продолжала быть мрачной, как туча, и все обстоятельства как-то способствовали этой мрачности. На дворе было страшно холодно, на тетушку Марч нашли капризы, Мэгги была задумчива, Бетси грустная и рассеяна, а Эмми делала колкие замечания насчет некоторых особ, которые постоянно толкуют о добродетели, а сами поступают наоборот и даже не пользуются добрыми примерами, которые имеют перед глазами. «Как мне все опротивило», — думала Джо. «Уйду к Лори и позову его кататься на коньках. Он такой добрый и милый. Я уверена, что мне будет весело с ним». И тотчас же отправилась исполнять свое намерение. Эми слышала, как она застучала коньками и с досадой вскричала. «Так и есть. Она идет кататься на коньках. А ведь обещала взять меня, когда пойдет, так как это уже последний лед». «Но не стоит и просить такую фурию, все равно не возьмет». «Как тебе не стыдно говорить это? Или ты все еще не сознаешь, что виновата перед ней?» сказала Мэгги. «Подумай, легко ли ей было потерять свои сказки, над которыми она так долго работала? Ты вот говоришь, что она фурия, а мне кажется, что она уже готова была простить тебя, особенно если бы ты угодила подойти к ней под веселую руку. Знаешь ли что? Пойди теперь за ней», и выжди минуту, когда она развеселится в обществе Лори, а тогда ты попросту подойди и поцелуй ее. Она, наверное, помирится с тобой». «Хорошо. Я попробую», — согласилась Эмми и, наскоро одевшись, побежала за сестрой, которая уже скрылась с своим другом за холмом. До реки было недалеко, и Джо с Лори уже успели навязать коньки, когда Эмми догнала их. Джо, увидев сестру, отвернулась от нее. А Лори вовсе не заметил Эми, потому что он уже катался на коньках вдоль берега, пробуя крепок ли лед, так как незадолго перед тем была оттепель. «Подождите, я докачусь до поворота и посмотрю, крепко ли. А потом мы вместе пустимся», — закричал он Джо. Он был очень похож на русского мальчика в своем пальто с меховой оторочкой и в меховой шапке. Джо слышала, как Эмми, запыхавшись, добежала до берега, как она топталась, стараясь согреть окоченевшие ноги, и как привязывала к ним коньки. Но Джо не обернулась. Спустившись на лед, она начала выделывать зигзаги около берега. Эми все еще возилась с коньками, и Джо находила какое-то злое наслаждение в том, что сестра ее находилась в затруднении. Она дала волю злому чувству, и оно овладело ею, как всегда овладевает человеком, который не силится бороться с ним. Спустя несколько минут Лори закричал: "Держитесь ближе к берегу, посредине лед не крепок". Джо слышала это предостережение, но можно было предположить, что Эми, возившаяся с коньками, не обратила на него внимания. Джо кратко и взглянула на нее. Но демон злобы опять шевельнулся в ней, и она подумала, «Какое мне дело до того, слышала она или нет? Пускай сама заботится о себе». Лори исчез за поворотом, к которому за ним следом приближалась и Джо. Между тем, как Эмми, также спустившаяся на лед, осталась позади и направлялась к середине реки. Джо, заметив это, приостановилась. В ней шевельнулось какое-то странное чувство, похожее на укор совести. Но она все-таки хотела продолжать путь, как вдруг, инстинктивно обернувшись, она увидела, как Эмми взмахнула руками и погрузилась в воду. Одновременно с тем послышался зловещий треск льда, всплеск воды и крик, от которого у Джо захолонуло сердце. Она хотела закричать, но у нее пропал голос. Хотела бежать, но ноги ее как будто примерзли ко льду. Несколько секунд простояла она, оцепенев от ужаса и не сводя глаз с маленького синего капюшона, видневшегося над черной поверхностью воды. Вдруг кто-то вихрем пронесся мимо нее, и она услышала голос Лори, кричавшей «Доску! доску ⁇ Доску скорее ⁇ Джо внезапно почувствовала в себе, Прилив энергии и силы, опрометью бросилась исполнять распоряжение Лори, который сохранил при этом случае все свое присутствие духа. Ухватив Эмми, он придерживал ее до тех пор, пока Джо не принесла кол, вытащенный ею из ближайшего присадника. И с помощью этого кола они вытащили из воды девочку, отделавшуюся одним испугом. «Отнесем ее поскорее домой». «Закутайте ее потеплее, пока я стащу с себя эти несносные коньки, распорядился Лори, накинув на Эмми свое пальто и торопливо распутывая ремни на ногах. Дорогой промокшая Эмми, тряслась и плакала, но дома нервное возбуждение ее успокоилось. Ее завернули в теплое одеяло и уложили перед топившимся камином. Во время всей этой суматохи Джо почти ни слова не говорила и только с лихорадочной торопливостью суетилась около Эмми. Джо даже не переоделась, хотя платье ее было мокро и разорвано, волосы растрепаны, руки изрезаны льдом и колом, которые она с трудом вытащила из земли. Когда Эми уложили в постель, и она спокойно уснула, миссис Марч, сидевшая у ее постели, подозвала Джо, чтобы перевязать ее из руки. «Мама, она не умрет?» — шепотом спросила Джо, с раскаянием глядя на золотистую головку, которая чуть было не скрылась от нее навсегда под предательским льдом. «Нет, дитя мое, успокойся. Она не ушиблась и, кажется, даже не простудилась. Вы хорошо сделали, что тепло укутали ее и так скоро принесли домой». Успокоительно отвечала миссис Марч. «Это Лори спас ее. А я-то мама. Ведь это я допустила ее упасть в воду. Если она умрет, то виновата в этом буду я». И Джо, в порыве горя и раскаяния, опустилась перед матерью на колени и, обливаясь слезами, рассказала ей все, как было. Она упрекала себя в бессердечии и благодарила судьбу, что она избавила ее от страшного наказания. «И все это по милости моего ужасного характера. О, мама, как я не стараюсь переделать себя, а ничего из этого не выходит. Иногда мне кажется, как будто я исправилась, но это только до первого случая. Что мне делать с собой? Скажи, мама!» С отчаянием спрашивала бедная девочка. «Постоянно и терпеливо следить за собой, дитя мое, и ни минуты не отчаиваться в том, что тебе удастся исправиться от твоей вспыльчивости», отвечала миссис Марч, привлекая к своему плечу ее голову и нежно целуя смуглую щеку, по которой градом катились слезы. Нежность эта заставила Джо расплакаться еще сильней. «Ты не знаешь, мама», — говорила она, всхлипывая, — Ты представить себе не можешь, на что я способна, когда разозлюсь. Я делаюсь точно сумасшедшее. Я радуюсь, если могу сделать зло. Мама, я боюсь, что когда-нибудь я сделаю что-нибудь ужасное, чем испорчу всю мою жизнь и заставлю всех возненавидеть меня. О, мама, мама, спаси меня. Хорошо, дитя мое. Не плачь так горько, но запомни хорошенько то, что сегодня случилось. И дай себе слово, что это никогда не повторится. У всякого есть свои недостатки, и у многих даже похуже твоих. Ты думаешь, что хуже твоего характера нет, но... Знаешь ли ты, что я была точно такая же вспыльчивая, как ты? Ты, мама! Но ты никогда не сердишься? вскричала Джо с удивлением, которое заглушило в ней на минуту всякое другое чувство. Я сорок лет бьюсь чтобы справиться от моей вспыльчивости, но успела только привыкнуть сдерживать себя. Я очень раздражительно, но только не выказываю этого и все еще не теряю надежды приучить себя к хладнокровию, хотя, быть может, для этого мне понадобилось бы прожить еще сорок лет». Джо пристально всматривалась в дорогие ей черты, в которых выражалась в эту минуту такая спокойная сила воли что вид этот подействовал на девочку сильнее самой красноречивой проповеди и самого строгого выговора. Встреченные ею в матери сочувствие и доверие подействовали на нее успокоительно, осознание, что у матери был такой же недостаток, как и у нее, и что она всю жизнь борется с ним, подкрепило и Джо на такую же борьбу, хотя 40 лет казались 15-летней девочке Слишком продолжительным испытанием. «Мама, значит, ты сердишься, когда стискиваешь губы и уходишь из комнаты, если, например, тетушка Марч начинает ворчать или что-нибудь другое раздражает тебя?» — спросила Джо, чувствуя, что мать ее сделалась ей дороже и ближе, чем была. «Да. Я хотя и выучилась сдерживать резкие слова, когда они готовы сорваться у меня с языка» но подчас чувствую, что мне не совладать с собой. Тогда я ухожу поскорее из комнаты и читаю себе нравоучение. Я всего более сержусь в такие минуты на самую себя, за слабость характера. С улыбкой прибавила миссис Марч, приглаживая рукой растрепавшиеся волосы Джо. «Но как же ты приучилась сдерживаться, мама? Отчего же мне это никак не удается?» Я не могу рассуждать, когда вспылю. Я наговорю тысячу неприятностей, прежде чем успею опомниться. Я счастлива, если могу оскорбить. Что же мне делать с собой? У меня была добрая мать, которая помогала мне в таких случаях. «Так же, как и ты нам во всем помогаешь», — ставила Джо с поцелуем. «Но я потеряла мать, когда была еще очень молода, и потом должна была уже сама» перерабатывать себя. Я была слишком горда, чтобы сознаться кому-нибудь в моих слабостях, и много слез пролила вследствие моей вспыльчивости, потому что, несмотря на все мои усилия, характер мой, как мне казалось, не улучшался. Наконец я встретилась с твоим отцом и сделалась так счастлива, что мне не трудно было быть кроткой и снисходительной. Но через несколько лет, когда у меня уже были Четыре маленькие дочки. Мы внезапно обеднили. Для меня снова наступило трудное время. И характер мой опять испортился. Мне тяжело было видеть, что мои девочки во многом терпят нужду. Бедная мама. Но ты все-таки осталась доброй и сдержанной. Ваш отец поддержал меня. Он никогда не выходил из себя. Никогда не терял терпения и не роптал. Он трудился и ждал лучших дней с такой твердостью, что, видя его пример, и мне тоже было совестно падать духом. Отец ваш ободрял меня и представлял мне, что я должна выработать в себе те хорошие качества, которые я желаю видеть в моих детях, так как я должна была служить для них примером. Для вас мне было легче бороться с собой». Я тотчас же подавляла мои вспышки, когда замечала, что вы смотрите на меня с удивлением и испугом. Любовь, уважение и доверие моих детей были мне лучшей наградой за усилия, которые я делала над собой. «Ах, мама, как бы мне хотелось хотя немножко исходить на тебя!» — скричала Джо, ласкаясь к матери, характер, который она только теперь вполне оценила. Я надеюсь, что ты будешь лучше меня, дитя мое. Но ты должна для этого постоянно работать над собой, неусыпно следить за твоим внутренним врагом, как говорит наш отец, потому что враг этот может испортить твою жизнь. Тебе уже дано первое предостережение. Не забывай его и следи за собой внимательно. Я постараюсь, мама. Обещаю тебе. Только ты помогай мне. Что то я замечала иногда, что папа клал на губы палец и смотрел на тебя как-то особенно нежно и серьезно. А ты вдруг умолкала или уходила из комнаты. Это он предостерегал тебя, чтобы ты не горячилась?» Тихо спросила Джо. «Да, я просила его останавливать меня знаком, когда я разгорячусь. И его ласковый взгляд всегда удерживал меня от вспышки». Джо заметила, что при этих словах глаза ее матери наполнились слезами и губы задрожали. Джо, подумав, что она сказала что-нибудь лишнее, с беспокойством спросила. «Мама, не огорчила ли я тебя? Быть может, я не должна была говорить тебе о моих наблюдениях? Говори мне все, дитя мое. В вас все мое счастье. И я горжусь тем, что вы имеете доверие ко мне». И знаете, как я люблю вас. Но говоря о вашем отце, я так живо чувствую, как его недостает нам, что не могу подавить моей грусти. Но не сама ли ты, мама, посылала его на войну? Ты не плакала и не жаловалась, когда он уезжал. И я никогда не предполагала, что тебе так нужна его поддержка, с удивлением сказала Джо. Я должна была сделать это для моего отечества и не имела права жаловаться, потому что мы оба исполняли наш долг. Если же я переношу разлуку так спокойно, так это потому, что у меня есть еще другой советник. Моя совесть. И ты также, моя Джо, встретишь в жизни много тяжелого, но ты все перенесешь, если будешь сознавать в душе, что исполнило то, что предписывала тебе твоя совесть, и польза твоих ближних. В ответ на это Джо крепко прижалась к матери, и все ее чувства слились в одно горячее желание выработать в себе силу воли и походить на свою мать и на своего отца. В эту минуту Эмми шевельнулась на своей постельке и глубоко вздохнула. Джо подошла к постели и, наклонившись к сестре, поглядела на нее каким-то новым, особенным чувством. «Какая я злая!» — подумала она. «Я не могла простить ее!» «Ну что, если бы не Лори?» «Теперь уже было бы поздно. И откуда у меня берется столько злобы?» Эти слова Джо сказала почти вслух, с нежностью оправляя мокрые волосы Эмми, разметавшейся по подушке. Спящая девочка сквозь сон услыхала эти слова. Она открыла глаза и с улыбкой протянула руки к сестре. Они молча прижались друг к другу, и все было забыто и прощено в теплом сердечном поцелуе.